Глава тринадцатая Выбор и впрямь был непростым, и я старался подойти к нему максимально ответственно, взвешивая все плюсы и минусы. Все-таки в ближайшем будущем маячили новые столкновения с героями, которые нужно как-то пережить. Но и бесконечно откладывать принятие решения я тоже не мог. Да, всегда хочется сразу купить самое лучшее, но с чего-то нужно и начинать. Поэтому я рассудил так. Возьму орка, а потом быстро распродам лут и, возможно, выручу еще тыщенку. Таким образом, я смогу нанять не одного, а целых двух прислужников. Кто станет вторым, подумаю, как появятся деньги. Может, вообще какой-то другой вариант подвернется, да получше. Через слово, я очень рад, владыка. Довольно тряс мою руку орк, когда мы подписали контракт. Сегодня даю тебе время освоиться, на с завтрашнего дня приступай к своим обязанностям. Когда нет нападений на подземелье, я от тебя жду тренерской работы с кобальдами. Хотя бы немножко их поднатаскай, если хоть уровень подниму, тоже прекрасно». «Понял, владыка, да я вас не подведу. Могу хоть сегодня начать». Не понимаю, откуда в нем столько энтузиазма. Хотя мне же лучше. «Тогда приступай, оружейная в твоем распоряжении». Если что-то нужно, то скажи, постараюсь докупить. Конечно, сейчас у меня с деньгами все не очень хорошо, но я рассчитывал, что так будет не всегда. Если у моих подчиненных возникнут адекватные предложения и просьбы, то почему бы их не удовлетворить?» «И да», — добавил я, — «если не понимаешь кобаль-дива, то можешь брать с собой на тренировки теникоста, он переведет. Да и ему тоже не помешает узнать пару новых приемов» учитывая, что сейчас в подземелье дел для управляющего было не особо много, пусть хоть так пользу приносит. На этом мы разошлись я снова вернулся к рутинным делам. Например, я ведь притащил из деревни не только еду и скот, но еще немного вещей, в том числе цепи из лунного железа. Кстати не зря я ее пер, как и думала она стоило недешево. За кусок моей длины можно было выручить почти 500 золотых. Так что я, как всегда, выставил все на продажу в надежде, что мои товары быстро раскупят. Заминка произошла только с тем самым магическим замком. Он по-прежнему не подавал признаков жизни, но когда я попытался толкнуть на рынке и его, то понял, что без ключа он не стоит ровным счетом ничего. Но и выкидывать его особого смысла не было, это всегда успеть можно» так что я решил просто оставить его пока на складе, а там, может, еще раз побываю в том самом поместье, и отыщу ключ. Ну или добуду его каким-нибудь другим способом. Разберусь с этим позже. Закончив с этим, я погрузился в пучины рынка, пытаясь найти что-то, что помогло бы мне справиться с клопами. Увы, никаких привычных мне средств дезинфекции здесь не существовало, как не существовало и их магических аналогов. Но одна идея у меня все-таки была — пауки. Это ведь хищные насекомоядны, да и для антуража подземелья подходят. Лучше пусть они ползают по лабиринту, чем клопы. Видов пауков было, кстати, до хрена, от совсем маленьких до огромных. Встречались среди них и ядовитые, причем виды яда тоже попадались разные, от парализующих до смертельных, от которых обязательно нужно противоядие. К сожалению, как и всегда, все, что обладало серьезной боевой силой, стоило недешево. Например, ядовитого паука я мог купить за 300 монет. И это всего лишь одного и не самым сильным ядом. Ты по размеру не очень большого. Пока такой доберется до незащищенных частей тела, герой его может раздавить и не заметить. Ценились также и пауки, способные сплести прочную паутину. Но тут расценки вообще начинались с 700 монет. Так что до собственной ткацкой мануфактуры мне пока как до луны пешком. В итоге я остановил свой выбор на простеньких паучках размером с ладонь. Они стоили всего по пять золотых каждый и по силе примерно равнялись крысам, которых я закупил в первый день. Чтобы много не тратить, я приобрел всего 25 паучков. По идее, за несколько дней они сумеют, если не избавить поселение от клопов, то хотя бы серьезно сократить их популяцию. Как всегда, заказ прибыл на склад мгновенно, и я отпустил их бегать по всему подземелью, строго-настрого запретив прислужникам их убивать. Еще я вспомнил, что у меня накопилось достаточно героической энергии, чтобы снова повысить уровень темного лорда. Если для второго уровня мне нужно было пятьдесят единиц, то теперь сто. Но так как у меня оставалось двадцать, а в деревне я как раз получил пятьдесят, а потом еще тридцать, то как раз хватало. Так что я решил поднять свой уровень и посмотреть, что теперь стало доступно. Расширение склада и установка в нем каталога, который должен автоматически сортировать все, что туда попадает. Постройка еще одной спальни для прислужников. Учитывая бонус от второго уровня, теперь у меня в подземелье их могло быть три. Постройка алхимической лаборатории. Постройка тренировочного зала. И вот последнее меня особенно заинтересовало, учитывая, что я и так хотел натренировать своих слабых бойцов, а тренировочный зал, судя по его описанию, это делу ускорял, давая бафы на получение боевого опыта. Да это и для меня было бы крайне полезно. Так что я всерьез задумался о том, чтобы потратить деньги не на второго боевого прислужника, а нанять архитектора, чтобы уже можно было заняться улучшением и расширением непосредственно на подземелье. Тем временем день уже подходил к концу, и Теникост приготовил ужин для нас с анимоной. Орк и кобальды все еще тренировались на поляне, а Дриада весь день занималась с животными. Они чувствовали себя нервно в грибном лесу, и Дриада всерьез опасалась, что коровы перестанут давать молоко, а курицы — яйца. Так что моя новая прислужница очень старалась помочь им привыкнуть. Но теперь за ужином мы могли поговорить. «Знаешь, я тут понял, что вчера забыл спросить у тебя одну важную вещь. Или даже не одну. Как ты вообще оказалась в том поместье, и кто его хозяева?» До этого Анимона была в хорошем настроении, но теперь сразу поникла. «Я слаба, и мне было некуда идти. Сейчас я понимаю, что моя участь была предрешена. В мире очень много тех, кто промышляет работорговлей. Адриады ценятся, как и любое магическое существо». Несмотря на то, что я очень похожа на человека, во мне от них не больше, чем от коровы. Чаще всего таких, как я, ловят либо для развлечения, либо ради экспериментов. Я не знаю, чего хотел хозяин поместья, но он уже долгое время в отъезде. И за все время я видела только Номи. Так что я не могу ответить на твой второй вопрос. «Слушай, а Номи ведь герой, верно? И что много среди них таких подонков?» «Да и работорговцы. Получается, они не только среди тёмных есть». «Знаешь, я как-то никогда об этом не задумывалась. В Лердском лесу всё совсем иначе. Мы далеки от жизни других рас, и мир для нас чёрно-белый. Темный зло — герой добро. Но ты прав, всё казалось вовсе не столь просто». В разговор вмешался загрустивший управляющий. «Так всегда и бывает. Нас судят за внешность, профессию». Вот я, например, очень миролюбивый скелет. Ну, стоит кому-то из живых меня завидеть, как сразу или бегут, или кидаются, что уже мне приходится убегать. «Ничего», — подбодрил его я, — «скоро мы тебя натренируем так, что будешь сам героев гонять». «Да, владыка», — обреченно повесил голову тени Кост. Я же грустил по другому поводу. Не успел ей глазом моргнуть, как день подошел к концу. Очень скоро меня начало клонить в сон, и мы с Дриадой и Рэмом уснули у меня в комнате. А наутро меня разбудил дикий грохот в двери и стошные крики управляющего. «Владыка! Владыка! Вставайте! Владыка!» От такого шума не то, что темного лорда, а целое кладбище поднять можно. Неудивительно, что я мигом вскочил и открыл дверь, пробегая мимо ошарашенных, естественно, тоже разбуженных Анимона и Рема. за дверью меня ждала воистину апокалиптическая картина. Клопы. Много клопов. Буквально десятки в одном только коридоре. И не те мелкие, которые разбежались вчера по всему лабиринту, а почти такие же огромные, как тот, что их породил. Пока скелет долбился в мою дверь, его прикрывал Громок и два Кобальда. Последние тоже были в ужасе, но отступить означало верную смерть. Только прикрывая друг друга, они могли как-то выстоять. Оценив ситуацию, я сразу скомандовал. «Отступаем в кабинет. Громок, продолжай прикрывать остальных, я тебе помогу». Не хватало еще, чтобы эти твари добрались до ядра и его разрушили. «Так точно, владыка!» — Это звался Орк, и мы всей компанией попытались пробиться через армию кровокрылов, отгоняя их всем, чем можем. Всерьез драться мы даже не пытались, просто держали их на расстоянии и упорно двигались к цели. А оказавшись, наконец, в кабинете, захлопнули дверь и подперли ее тяжелым шкафом, а для надежности его удерживал еще и Громок. Ведь эти твари начали ломиться внутрь, я очень скоро я услышал знакомый звук работы жевал. Именно так самый первый кровокрыл подтачивал прутья клетки. Только теперь в клетке были мы. «Ну и откуда они взялись в таком количестве?» — спросил я. «Владыка, это ваши пауки!» — смело начал Тинекост. «Вчера они неплохо начали гонять клопов, но со временем те стали сбиваться в стайки и сами нападали на пауков». И ты заметил, когда совершал ночной обход подземелья, но значения не придал. А утром я понял, что часть клопов просто прокачалась. И вот, значит, всех пауков сожрали, уточнил я. Именно так, владыка. Насколько примерно твари эволюционировала? Ну, как минимум несколько десятков, а может, даже сотен. Твою мать! Я схватился за голову. Вчера даже один кровокрыл сумел доставить нам проблем. Да, эти были чуть меньше, но зато их столько, что хватит на неделю бесконечной битвы. Тут не топор нужен, а огнемет какой-то. Хм, огнемет. Насекомое, даже огромное, должно хорошо гореть. Я об этом еще вчера думал, когда искал прислужников. Хотя, конечно, я и не подозревал тогда, какой масштаб примет бедствие. Что ж, хорошо, что ядро находится в одной комнате с компом. Очень надеюсь, что за ночь хотя бы часть товара раскупили». «Есть!» — продалась железная цепь и немного хлама. Как и надеялся, две тысячи золотых я наскреб. Что ж, я изменил место встречи с соискателем на кабинет и вызвал Лану Энвер. Надеюсь, она откликнется быстро. «Что мы будем делать?» — испуганно спросила Дриада, пока я лазил в компе. «Сражаться, что же еще?» «Кстати, ты умеешь хоть что-то, что бы могло пригодиться в бою?» Она сокрушенно покачала головой. «Нет, как и у всех лесных духов, у меня есть склонность к магии природы. Но без учителя или книг-навыка я не сумею ее освоить». «А почему раньше тебя никто не учил?» — поинтересовался я. «Не слишком мало лет по меркам нашего народа». «Кстати, а сколько?» «Девятнадцать. Но сейчас это не важно. У вас есть хоть какой-то план, владыка». Мне нравилось, что она помнит о субординации и при всех обращается ко мне на «вы». Сейчас и правда было не до этого. Ей сам с тревогой посматривал на забаррикадированную дверь и ждал ответа от потенциальной огневой поддержки. Наконец, я получил уведомление, что магичка появится здесь в течение минуты. А вот и она. С удивлением, оглядев нашу разношерстную компанию и отметив, что сюда кто-то ломится, Лана задала самый логичный в такой ситуации вопрос. «Что происходит?» Стараясь держаться как можно невозмутимее, я ответил. «Я решил тебе нанять». «В такой ситуации? Ты шутишь? К вам же кто-то сейчас ломится». «Тебя это пугает?» «Да я даже не знаю, кто это. Герои». «Нет. Я хотел кратко объяснить ей ситуацию, но она сразу же меня перебила». «Вот когда разберетесь с проблемой, тогда и зовите. Я не сумасшедшая подписывать контракт прямо во время боя». «Да ты просто трусиха, оказывается. Первая же сложности в кусты. И зачем ты тогда такая нужна?» Я блефовал. На самом деле, конечно, отпускать ее сейчас совсем не хотелось. Это бы значило, что мне нужно срочно искать еще кого-то, владеющего массовыми разрушительными заклинаниями, и уговаривать уже его. Но, на мое счастье, Лана проглотила наживку. «Я не трусиха! Ну разве так можно? Это непрофессионально!» «Напротив, это важное испытание. Так ты сразу пройдешь крещение огнем. В буквальном смысле. Я буду лучше понимать степень твоей силы, потенциал и как вообще нам с тобой сработаться лучшим образом». Видимо, я так хорошо делал вид, что у меня все под контролем, что она и впрямь задумалась о моих словах, а затем спросила. «Так кто за дверью?» «Всего лишь насекомые. Для огненного мага это должно быть легко. А я хочу увидеть в деле твой уровень». «Ладно», — в конце концов согласилась она. «По рукам. Только контракт подписываем на тех условиях, на которых вчера сошлись». Мы, правда, вчера потратили много времени, предварительно обсуждая возможный контракт. Она пыталась выбить себе как можно больше плюшек, а я охладить ее пыл. В итоге мы все-таки пришли к какому-то компромиссу, и слава богам, потому что сейчас все это обсуждать не хватило бы времени, и мне либо пришлось бы согласиться на ее условия, либо искать другое решение проблемы с клопами. Мы быстро покончили с формальностями, и, встав перед дверью, она воскликнула. «Ну, поехали. Убирайте баррикаду». Я дал знак громоку и он послушно оттащил шкаф в сторону, после чего мы открыли двери и оказались в приемном зале, полностью захваченном кровокрылами. Их сюда набилось не меньше двадцати. «Это всего лишь насекомое!» заорала магичка, увидев наших клопов. «Да сколько их тут?» «Просто жги», — посоветовала я ей, достав топор и щит. «Мне тоже будет чем заняться». «Ну ладно», — воинственно откликнулась она и шмальнула в тварей фаерболом. Сразу завоняло чем-то поджаренным, и первый кровокрыл был готов. Я с облегчением увидел, что он не рассыпался на мелюзгу. Видать, для этого они еще недостаточно развиты. Алла, она вошла в раш и херачила огнем по всем, кого видела. «У тебя что, мана бесконечная?» — спросил я. «Да нет, ну на этих хватит», — она кивнула на все еще живых тварей в тронном зале. Словно в насмешку из одного из коридоров сюда влетела новая партия. «Так это еще не все?» — внезапно изменилось в лице Лана. «Конечно нет, поэтому слушай мой план. Пока мы с Громоком, Тинекостом и Кобальдами потихоньку истребляем тварей, твоя задача не позволить им нас окружить. Стреляй только, если видишь реальную опасность». «И вот держи». Я кинул ей два бутылька маны, которые выбил еще из алтруса в первый день. Вот пригодились. В ее глазах появилось облегчение. «Это поможет», — благодарно воскликнула она. И мы принялись за планомерное уничтожение тварей. Их и правда за ночь расплодилось очень много. Тинекост вообще не преувеличивал, когда сказал, что, возможно, счет идет на сотни. На полную очистку подземелья ушло несколько часов. За это время несколько раз приходилось докупать зелья маны и пару раз приобретать зелье лечения. Повезло, что у меня еще оставался хлам на рынке, который потихоньку продавался. Да и сами кровокрылы, как и положено монстрам, оставляли после себя мешочки с лутом, который я тоже мог сразу продать. Даже когда лана их полностью сжигала, буквально превращая в пепел, из них все еще выпадало золото и ингредиенты. Да, условности этого мира иногда работали и в мою пользу. Когда нужно было заняться восстановлением, мы снова отступали к ядру. И в целом спустя пару часов уже довольно слаженно сражались, и почти все получили новые уровни. Жаль, Дриада оставалась в стороне, ей бы тоже не помешало немного прокачаться. Нужно обязательно купить ей какое-нибудь заклинание магии природы. Когда мы прикончили последнего клопа, я даже не сразу поверил, что это, наконец, произошло. И мы еще полчаса бродили по всему подземелью, в том числе и по защитному лабиринту в поисках врагов. Ну и лут собирали. Куда же без этого? У меня даже настроение улучшилось, когда я понял, что, скорее всего, поднял на этом много денег. Может, и на архитектора хватит. Что ж, пора подсчитывать прибыль.